Глава 141 Немного придя в себя, отойдя от ранения и злости на рабочих, я оказал помощь немногим раненым, что остались на территории завода. Диги пересчитали тела. Их было 42, включая подстреленного мной алгурина. Все трупы, посовещавшись с Зесом, решили накрыть тканью вроде брезентовой, нашедшейся тут же, и положить за забором. Раненых было 9 человек. В основном они были довольно сильно помяты но без переломов и иных повреждений. Синяки, ссадины и кровоподтеки не в счет. Эти, после того, как я на них наложил руническое заклинание малого исцеления, уже в течение пары часов все ушли своими ногами. Двое из раненых явно получили черепно-мозговые травмы. Что делать с ними было решительно неясно. Тут настоящего врача бы, а не меня с курсами неотложной медицины на поле боя. Решил отправить бойцов, чтобы доставили пострадавших в медицинское учреждение. Однако они мне сообщили, что в лучшем случае у местного манаанского искулапа будет такая же руна малого исцеления, а может и что-нибудь менее эффективное. Делать было нечего. Я отдал приказ оставить этих двоих на территории, только позаботился, чтобы их устроили в одной из комнат, которую определил как собственное пристанище. Пусть эти помятые мужики лучше будут под моим личным наблюдением. Приставил к ним зесого денщика у косва. Страшноватенький, тощий и морщинистый дик не слишком тяготился и перетруждался, поэтому я наказал ему кормить и поить раненых, сам же наложил на них свое целительное заклинание. После всех этих приготовлений мы с Зесом спустились в шахту и определили место добычи самородной железной руды. Я снова призвал домен диких строителей, которые из задачи добычи справлялись великолепно. Уже после мы раскочегали доменную печь снова. Забастовщики поддерживали температуру, чтобы не застыл чугун. Это было хорошо так как если бы это произошло, домно пришлось бы разбирать и строить заново. Я про такие архаичные методы выплавки металла только что-то где-то когда-то читал, одним словом, был не в теме. Когда же я увидел своими глазами огромное многометровое сооружение, то был немало удивлен, что все это ради выплавки, в общем-то, не самой стали, а чагуна, из которого уже позже получают, собственно, сталь. На Манаанском металлургическом заводе получали самую различную сталь многих марок. В зависимости от содержания углерода у нее меняются свойства, упругость, прочность и так далее. Нас заинтересовала вполне конкретная катанная листовая броня, без которой нам было не обойтись, если мы хотели довести до ума броневики, реквизированные у дикских родов. Все тонкости технологического процесса я пропустил мимо ушей. Из-за ранения мне невероятно хотелось прилечь и полежать с закрытыми глазами часиков 12-18, а потом поесть и повторить сеанс постельного режима. Сам я откровенно в этом технологическом процессе плавал и погружаться в него не желал, а поэтому перепоручил всю Зесу и нескольким его помощникам. Удалившись, я поступил, как и собирался, расположился на лавке, укрывшись солдатской шинелью, которую мне заботливо принес укос. Прежде чем отрубиться, мозг усиленно перебирал все события. Меречились перекошенной злобой лица рабочих в момент, когда они кинулись на меня всей толпой и непременно бы забили насмерть если бы я не был восходящим. Наконец я волевым усилием остановил этот болезненный самоанализ. Не я виноват, что получилось так много трупов и пролилась кровь. Моя вина только в том, что действовал так, как принято в том мире, откуда я прибыл. Пытался уладить конфликт интересов силой разума и логики. Кто-то с рабочими провел определенную работу и задурил им головы. В этом я не сомневался, потому что утверждение о том, что никакой орды нет, не выдерживали критики. А чтобы увидеть мага червей или продукты их жизнедеятельности, достаточно прогуляться не в такую уж и далекую разбитую пустошь. Но ошибся я в том, что тут так вопросы решать просто не привыкли. Нужно помнить, что я в единстве, а тут... Здесь стоят у власти восходящие. Их не трогают ни жалобы слабых, ни обычные человеческие проблемы. В системе восхождения есть место только законом системы и самим восходящим все остальное либо встраивается в эту систему и подчиняется ей либо система все сломает разотрет порошок и перестроит по своему разумению под эти нехитрые выводы и шум металлургического производства я отрубился пробуждение вышло не самым приятным левиджу офицера левиджу трясли меня за ногу латенданта винистстиен каш постуласвин приоткрыв один глаз я огляделся «Укус!» Хриплым голосом сказал я «Иди к черту!» Указав денщику направление, натянул короткую дикскую шинель на голову И попытался снова вернуться в царство Морфея Не тут-то было «Офицер! Офицер! Вставайте, офицер!» Продолжал меня тормошить аукселарий «Там пришел восходящий и требует вас!» «Какого хрена?» Спросил я по-русски и, сообразив это, перешел на дикский «Какой еще восходящий? Что ему нужно?» «Не могу знать, офицер!» Снова начал трясти мою лодыжку денчик. Вас требуют, срочно! — Все, все, — откинул я Шинель. — Прекрати меня трясти, проснулся. Умылся из бочки, поплескав водой на лицо, напился воды и осмотрел раненых. Все было без изменений. Они в себя так до сих пор и не пришли. Тем не менее, насколько я мог судить со своими дилетантскими познаниями в медицине, жизнь мужиков была вне опасности, пока их состояние было плохим, но стабильным. Оставалось надеяться, что заклинание их подлечат. Накинув простреленный форменный сюртук, я вышел на площадь. Расположенные у ворот бронетранспортеры держали под прицелом два плутонга-гвардейцев в полной боевой выкладке. То есть они помимо белых мундиров были все в керасах со шлемами, с винтовками и тесаками. Командовал парадом Акилла. Я еще не успел подойти, а он уже сиял белозубой улыбкой. — Кир, как вы себя чувствуете? — участливо поинтересовался он. — Спасибо, — поблагодарил я. — Все в порядке. С чем вы пожаловали, Каспиел? — Сразу к делу, — усмехнулся управляющий. — Мне нравится ваш деловой подход. Я выразительно посмотрел на него, приподняв одну бровь, и Акела вроде бы все понял. — Хотите верьте, хотите нет. Пришел я, чтобы узнать, все ли у вас в порядке. Естественно, я не верил, но сообщать об этом Каспиелу не стал. Просто промолчал. — И привел гвардейцев, — продолжал он чтобы взять собственность дома Вандерджарн под защиту. Ваши ручные диги на нас направили пулеметы и не пустили. «Это был мой приказ», — холодно ответил я. «Что-то еще?» «Но ну, этот завод — собственность дома в Андерджарн. «И?» — стимулировал я. «Прикажите вашим ауксилариям пустить гвардейцев за ворота». «Я пришел к вам за припасами, которые вы должны были мне поставить, так?» «Так, но...» «Вы мне их поставили?» Надавил я. Да, Провизию уже доставили в форт 14-го легиона. Нет, отрезал я. Вы не поставили нам требуемое. Как, по-вашему, враг будет ждать, пока вы решите конфликт с вашими рабочими? Конечно нет. То-то и оно, что нет. Думаю, что вы плохо справляетесь с управлением этим металлургическим заводом. Но! Никаких но, Акила! надавил я. Этот завод реквизирован в пользу 14-го легиона. Но! «Пока временно, Каспиел, пока временно. Но знаете, я бы на вашем месте продумал стратегию взаимоотношений с вашими рабочими, иначе в следующий раз ваш завод отберут уже навсегда». Жилваки напряглись на холеном, мужественном лице управляющего. «Как долго вы планируете занимать собственность дома Вандерджерн юнкер Тон собеседника угрожающе понизился. «Пока не знаю», — честно признался я. «Возможно, до конца этой военной кампании». «Это неприемлемо». Я смерил преобразившегося управляющего взглядом. «Знаете что неприемлемо, Каспиэл?» «Что, Юнкер?» «Не выполнять свои обязательства перед Легионом и доводить своих рабочих до забастовок и бунтов. У меня все. Вы можете быть свободны». След мне раздалось. «Вы очень много на себя берете, Юнкер?» Но я ничего не ответил. «Это мы уже обсуждали».